Решение Шалиев принял в первый же момент, как только услышал предложение покинуть сферу. Но, считая себя опытным политиком, он счел нужным поддержать свой авторитет, выдержав хотя бы небольшую паузу, прежде чем дать утвердительный ответ. Землянин сидел и, глядя на Шалиева, молча ждал. Решив все же не слишком затягивать драматическую паузу, Шалиев вскинул подбородок и с пафосом произнес. «Я принимаю ваше предложение, господин Бачков. Я готов на все ради благополучия сферы». «Ну вот и отлично», — улыбнулся профессор. «Вызывайте охрану. У нас в запасе не так много времени». Хук втащил Пескова в кабинет и кинул его в ближайшее кресло. Увидев вошедших, Шалиев проворно вскочил на ноги. «Сидеть!» — не очень громко, но внушительно прикрикнул на него Хук. Но «Ну, надо же!» — едва ли не с восхищением воскликнул он, увидев рядом с Шалиевым Бочкова. «Я даже и не рассчитывал на такую удачу!» Шалиев в отчаянии посмотрел на дверь. Словно надеялся, что оттуда придет спасение, но вместо взвода охраны в дверях кабинета появился Стинов. Тяжело оперевшись руками о крышку стола, Шалиев опустился в кресло. В отличие от Пескова, он все еще пытался сохранять самообладание, хотя внешний вид его был весьма далек от образца лагеря установленного им самим же нестинов не ни хук никогда прежде не видели руководителя отдела в помятом костюме без галстука с расстегнутым воротником рубашки по краю которого тянулась темная полоса волосы его были растреппаны ноздри расширены глаза болезненно воспалены. У Стинова даже возникло подозрение, не наелся ли Шалиев эфемера. Профессор сгорбил спину и втянул голову в плечи. Запустив руку в карман куртки, он зажал в кулаке рукоятку короткого ножа без ограничителя. — Что происходит? — чуть хрепловатым, словно с голосом спросил Шалиев. «Все в порядке, господин Шалиев», проникновенным голосом сообщил Хук. «Мы просто опасались, что иным путем не сможем сегодня добиться у вас аудиенции. Если вы будете вести себя разумно, никакого вреда мы вам не причиним. К сожалению, не могу обещать то же самого в отношении вашего приятеля». Резким ударом ноги Хук выбил из-под профессора стул. Террорист не упал, а, извернувшись, как змей, ударил Хука ножом в бок. Если бы профессору было известно, что под комбинезоном у Хука надет армокостюм, то он, наверное, попытался бы нанести удар в горло. А так Хук только усмехнулся и с превеликим удовольствием расплющил нос профессора кулаком профессор отлетел к шкафу и сразу же получил удар с вместе руками по ребрам этот удар он частично успел блокировать и в свою очередь выбросил вперед руку с ножом целясь хуку в глаз хук поймал руку за запястье и резко вывернув ее заставил профессора выронить нож и согнутся пополам. Бросив автомат Стинову, Хук ударил профессора согнутым локтем между лопаток. Захрипев, профессор растянулся на полу. Хук с оттяжкой ударил его носком ботинка по ребрам. «Довольно, Хук!» — остановил его Стинов. «Сам знаю», — ответил Хук. Наклонившись, он завернул руки террориста за спину, и защелкнул на его запястьях наручники. «Полежи пока!» Приподняв голову профессора за волосы, Хук напоследок ткнул его лбом в ковровое покрытие пола. Двумя руками, откинув волосы с лица, Хука дарил Шалиева взглядом, от которого у того возникло ощущение, словно ему за воротник кинули кубик льда. Хук обошел Шалиева со спины и начал быстро и умело обшаривать его карманы. «Что это значит?» Возмутившись подобным непочтительным обращением к своей персоне, Шалиев вскинул руки, пытаясь воспрепятствовать обыску. «Руки на стол!» — рявкнул Хук. Поднятые руки руководителя отдела на мгновение замерли в воздухе, а затем медленно опустились на крышку стола. Растопырив пальцы, Шалиев прижал их к блестящей полированной поверхности стола с такой силой, что побелели ногти. Хук продолжил досмотр. На стол ложились извлеченные из карманов Шалиева предметы. Носовой платок, авторучка, Кожаный бумажник с набором кредитных карточек, пропусков и визиток. Несколько электронных ключей. «Смотри-ка!» Хук выудил из внутреннего кармана пиджака Шалиева электронную записную книжку и кинул ее Стинову.